несколько необычно на земной вкус. Представитель планеты неторопливо подошел к костру и молча оглядел людей. Затем протянул командиру нечто напоминающее металлический шлем. Командир посмотрел пришельцу в глаза и натянул шлем на голову. Тот же же гуманоид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 вы получите все необходимое. Условие одно. Вы улетите и никогда не вернетесь обратно. Первые слова прозвучали настолько неприветливо, что командир с неожиданной резкостью спросил, кого вы представляете? Себя.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 Они не изменятся.